От этого зрелища ему стало завидно уже по-настоящему, яростно, потому что здесь были как раз чувства, а не просто привычное ерзание на постели подохи и стоны. Они его не видели. А лейтенант видел и их, и неведомо откуда взявшегося Миклоша из-под густых бровей, наблюдавшего за парочкой с таким лицом, что чертова Мадьяра хотелось заранее, во избежание тяжелых последствий, угостить доброй очередью из автомата. «Ну, в общем, ничего странного», — глядя в стол, говорил лейтенант. «Любой из нас на его месте, обнаружив вдруг, что молодая красотка жена не просто мнет постелю с посторонним хахалем, а еще и идет с ним под ручку ясным утром, с умиротворенным, довольным». Отрешенным личиком, с неописуемой легкой улыбкой на губах, любой из нас вызверился бы. И они наконец-то увидели кузнеца, стоявшего со скрещенными на груди руками, с каменной рожей, со зверским прищуром. На лице капитана, лейтенант хорошо упомнил, изобразилась некоторая тишина. Смущение. Любой ухорь и ходок в подобной ситуации будет хоть чуточку смущён. Что до Эржи, та просто-напросто застыла на месте, как тот соляной столб, и не успела убрать улыбку с лица. Никто ничего не успел: ни эта пара, державшаяся за руки, ни лейтенант. Никто ничего не успел предпринять. Этот чертов мадьяр, хрен рогатый, медленно-медленно развел скрещенные на груди руки, а потом гораздо быстрее как-то по-особому выполнил ими странные непонятные жесты, и справа послышался чистый, высокий железный лязг. Лейтенант успел посмотреть в ту сторону. Там, у конюшни, У стены стояли острыми концами вверх штук 10-12 коз. Ещё не клеймённых, вчерашнего производства, подбастерья их принесли вчера днём на глазах лейтенанта, оставили, чтобы мастер осмотрел и оценил, стоит ли клеймить. Косы вдруг ожили, словно бы. Они всей стаей сталкиваясь с тем самым чистым высоким лязгом, взмыли в воздух, как в кошмаре, легли горизонтально и рванулись с невероятной скоростью так, что их две было видно в полете. Эс же вроде бы успела вскрикнуть, а вот капитан не успел ни крикнуть, ни схватиться за кобуру. Миг какой-то, и в них со всего размаху ударило по полдюжине навехоньких сверкающих лезвий, кровь брызнула. То еще зрелище. Лейтенанту, такой уж он был везучий, за всю войну ни разу не снились кошмары, а эта картина потом снилась не один год. Они так и упали, не расцепив рук. И лейтенант, наконец, опомнился, освободился от оцепенения. Тут, как он сам считал, наверняка сработали военные рефлексы. Кровь и смерть — это уже было военное привычное. Кобуры при нем, разумеется, не было. Он вышел из амбара в одних галифе, голый по пояс, босой. Но в секунду залетел в амбар, заорал благим матом «Врожья!» Почему-то именно так и заорал. Схватил с крючка свой ППС — ушиб при этом костяшки пальцев о затвор и руку прошила такой реальной болью, что окончательно стало ясно, никакой это не сон. Он вылетели за амбара набегу, лязгая затвором, а следом уже ломились разведчики, босые, распаясанные, ничего ещё толком не понимавшие, полусонные, но успевшие похватать личное оружие, как один, они были разведчики и видывали виды. К великому удивлению лейтенанта Модяр так и стоял на прежнем месте, опять сложив руки на груди, а они лежали, не шевелясь. Кровь казалась ярко-алой на желтоватой утоптанной земле, и у них были совершенно спокойные лица.